Глава третья. «Хозяйка дома». Каждое утро миссис Дельфина поднималась до рассвета. Даже прежде, чем Снич принимался трубить в рог, давая сигнал для тех, кто работает на плантации. Хозяйке нравилось совершать, как она это называла, «мой эмоцион», прогулку по саду, затем до молочной фермы и дальше в поле. К тому моменту, когда просыпался мастер Джейкоб, его жена успевала выслушать полный отчет Снича о том, как обстоят дела на плантации. Вернувшись, она аккуратно заносила полученные сведения в бухгалтерскую книгу. само собой, все, кто работал в усадьбе, обязаны были вставать раньше хозяйки. Прежде Рэйчел уже ждала госпожу у порога спальни, держа на готове платья для прогулок, а Лави приносила поднос с утренним чаем. Тетушка Хоуп вовсю хлопотала на кухне, из печной трубы валил дым, означавший, что кухарка не сидит, сложа руки. так же принимались за дело — Эссекс убирал стойла и чистил лошадей. И даже мы с мамой сидели за ткацким станком, погруженные в работу. На случай, если хозяйки вздумается заглянуть к нам по дороге в сад. Но теперь меня перевели в большой дом. Первая ночь выдалась беспокойной. Я долго ворочалась в тесном чуланчике и лишь под утро провалилась в тяжелый сон. А поскольку мамы больше не было рядом и некому было растолкать меня, я проспала. «Давай, девочка, поднимайся!» лавит толкнула меня в бок. Я открыла глаза и уставилась в темноту чулана. Потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, где я нахожусь. Устав лежать в тесном пространстве, скорчившись и подогнув колени, я встала посреди ночи и перевернула тюфяк вдоль стены. Но поскольку чулан был не только узким, но и коротким, ступни оказались в коридоре. «Хозяйка скоро проснется, ты должна быть готова. Ее нужно одеть и причесать». «Почему я?» — я зевнула потому, детка, что прежде это входил в обязанности Рэйчел. А теперь в твои. Я протирала глаза, затолкала тюфяк обратно в глубину чулана и, двигаясь в темноте почти на ощупь, приоделась из ночной рубашки в платье. Во рту мне пересохло. Я мечтала о глотке воды, но миссис Дельфина уже проснулась и звала меня. Я опрометь бросилась в хозяйскую спальню. «Да, миссис». «Не стой там, как истукан. Подай платье для прогулок». «Давай, пошевеливайся, а то весь день пройдет впустую». Я поспешила к гардеробу и вытащила лиловое платье. «Вот растяп, это же вечернее! Для прогулок клечатая!» Хозяйка стояла посреди спальни, скрестив руки на груди и раздраженно постукивая по полу носком домашней туфли. В свете свечей ее фигура в тонкой ночной сорочке и длинных панталонах казалась призрачной. «Где мой корсет?» здесь миссис Я подхватила лежавший на стуле корсет. Она повернулась спиной и подняла руки, чтобы я могла надеть его. Затягивая шнуровку, я не приставала удивляться. Зачем ей вообще корсет для прогулок по плантации? Конечно, если миссис Дельфина намерена соблазнить старину с Нитча, тогда другое дело. Что касается слуг, нам совершенно безразлично, насколько стройна ее талия и заметна ли под платьем упирающий живот. «Ну уже поторопись, сколько можно возиться!» Я старалась не прикасаться к телу хозяйки, протаскивая шнурок через петельки и поглядывая на отражение в зеркале, пытаясь понять по выражению ее лица, насколько удобно сидит корсет. «Миссис Дельфина, сделайте, пожалуйста, глубокий вдох». Она вдохнула. Я поддернула корсет таким образом, чтобы он пришелся точно по талии. «Какая же ты капуша!» «Рэйчел уже давно бы справилась!» Я застегнула крючки на передней планке и принялась еще плотнее затягивать шнуровку сзади. Миссис дельфина издавленно охнула. «Не слишком туго?» Она не ответила, и я продолжала тянуть, пока корсет не сел как влитой. Бросив взгляд в зеркало, я заметила страдальческое выражение на лице миссис Дельфина. «Такова цена, которую приходится платить белой женщине за красоту, даже когда она носит ребенка». «Отлично!» Я протянула хозяйке крепко на крахмаленную нижнюю юбку, а затем помогла надеть клетчатое платье для прогулок. «Когда закончишь прибирать в спальне, Лави покажет, что нужно сделать в прачечной». Миссис Дельфина вышла из комнаты, а я принялась за ежедневную утреннюю работу. Застелила постель, до блеска натерла смесью оливкового масла и уксуса деревянную спинку и из ножей кровати под высоким балдахином, «Отдернула шторы, повесила в шкаф платье, выгребла золу из камина, начистила решетку песком с мылом и приготовила свежие дрова на вечер. Затем Лави провела меня по второй черной лестнице в судомойню, расположенную в задней части дома. Тут мы мыли посуду и стирали. Накануне Лави замочила в дождевой воде со щелочным раствором из зала и соли белое белье. «Толкушкой пользоваться умеешь?» — спросила экономка. Я кивнула, хотя это была не совсем правда. До сих пор мне приходилось лишь видеть, как стирают с помощью толкушки. Приспособление, напоминающее низенькую табуретку для дойки коров, прикрепленную к ручке от швабры. Я погрузила толкушку в металлический чан и принялась проворачивать ее, приподнимать, снова опускать и опять крутить, словно толкла в воде простыни, полотенца, нижнее белье и белые рубашки хозяина. Уже через несколько минут руки у меня ломило, а плечи пылали от напряжения. но ну как? Получается?» — спросила тетушка хоу появляясь на пороге судомыни «Да», — сказала я, несмотря на усталость и боль. Мне не хотелось, чтобы тетушка Хоуп думала, будто я не в состоянии справиться со своими обязанностями. «Готова поспорить, ты проголодалась. Держи-ка, я прихватила хлеб и вареное яйцо». Она протянула мне завтрак, а сама вынула толкушку у меня из рук и принялась вертеть ее в чане. Тетушка Хоу была гораздо сильнее меня, хоть и намного старше. Пока я жадностью уплетала хлеб и яйцо, она проворно месила хозяйское белье. «Нужно поторопиться», — сказала тетушка Хоу. «Миссу злится на твою маму из-за того, что Рут отправляется в поездку вместе с мастером. Ты ведь не хочешь, чтобы хозяйка набросилась и на тебя?» Я забрала толкушку кухарки и стала ожесточенно крутить ее в чане, добавив немного ярости в работу. Вскоре я расправилась со стиркой, отжала белье и повесила на веревку сушиться. Когда я разглаживала последнюю простыню, позади меня внезапно возникла хозяйка. На локте у нее висело пальто мастера Джейкоба. «Проверь пуговицы, убедись, что все на месте и хорошо держатся», Не хочу, чтобы из-за вашего разгильдяйства муж подхватил смертельную простуду в Южной Каролине. «Да, миссис». Я потянулась за пальто. «Передай Руд, что летние шторы для гостиной должны быть готовы до отъезда мастера Джейкоба. Он отправляется послезавтра». Мне хотелось спросить, в какой стати хозяйка беспокоится о летних шторах в середине марта, но я молчала, стою в покорной позе и опустив глаза в пол. «Скажи матери, чтобы не вздумала бездельничать», «Бой знает, прежде чем уедет, я выжму из нее все соки!» Порвавшись в швейную, я застала маму, склонившуюся над куском расстеленной на столе ткани. Во рту у нее были зажаты булавки. «Эй, помедленнее, детка!» — улыбнулась мама, вынимая булавки изо рта. «А то неровен час расшибешься!» Я передала ей поручение хозяйке. Она ничего не сказала, только сердито засопела. На первом этаже швейной стоял длинный рабочий стол, деревянная скамья и два стула. Устроившись на одном из них, я взялась перешивать пуговицы на пальто мастера Джейкоба. Как ни старалась я сосредоточиться на своем занятии, крутившиеся в голове мысли не давали покоя. В результате игла соскользнула, и острие вонзилось мне в палец. «Ой!» — я слезнула языком выступившую каплю крови. Мама отложила выкройку и забрала у меня пальто мастера. Я с облегчением вздохнула и откинулась на спинку стула. После утренней круговерти руки, плечи, спина и колени ныли от напряжения. «Ничего не поделаешь, детка, придется привыкать. Меня не будет рядом, чтобы помочь, особенно теперь, когда тебя взяли в большой дом». Мама ловко орудовала иглой, протягивая нитку сквозь отверстия в пуговицах. «Я так устала, мама». Пожаловалась, я отложила руки на столе и прижалась к ним лбом. «Знаю, Долорес, но ты должна быть сильной, иначе не сможешь выжить рядом с Мисус». Я снова тяжело вздохнула. «Ни одна белая женщина не будет относиться к тебе так, как относилась Миссали, так что выкини с головы свои глупые фантазии и делай то, что велит Мисус, исполняя приказы, прежде чем она повторит их. Мы с мастером уедем совсем ненадолго. Постарайся не раздражать хозяйку в наше отсутствие». «Пока мама пришивала пуговицы, я задремала». Не зная, сколько прошло времени, я очнулась, услышав над духом шепот мамы. «Долорес, просыпайся. Послушай меня, детка». Я открыла глаза и увидела склонившуюся надо мной маму. В руке у нее был зажат небольшой холщовый мешочек. Мама извлекла из него пузырек с какой-то жидкостью и вложила его мне в ладонь. «Вот, держи. Нужно смазать этим тюфяк, на котором спала Рейчел, чтобы ее дух не преследовал тебя». Затем она протянула другой мешочек со смесью из сушеных листьев, семян и обрезков ногтей. За шею впадал юбки. Это хранит себя от неприятностей, пока меня не будет рядом. Я взяла иглу и сделала, как она велела. А теперь хорошенько запомни мои слова, детка. Снова заговорила мама. «Тебя зовут Фиби Далорес Браун. Ты появилась на свет в канун Рождества. Ты внучка Винни Браун, а венни Браун — внучка королевы Мандары». «Тебя называют рабыней, но твоя душа свободна. Ты свободный человек». Лицо мамы вплотную приблизилось к моему. Она заглянула мне в глаза. «Ты рождена, чтобы видеть свободу. Что бы ни делала миссус, как бы ни относилась к тебе, помни. Ты не являешься ничьей собственностью. Поняла?» «Да, мама». Она протянула мне готовое пальто. «А теперь иди». В утро отъезда мастера Джейкоба миссис Дельфина чувствовала себя неважно. Ее вырвало в умывальный таз. Я вынесла посудину от мыла и принесла обратно, чтобы хозяйка могла умыться и привести себя в порядок. Вдобавок она испачкала платье, в котором собиралась спуститься к завтраку. Я помогла ей переодеться в другое. Темное-синее с плясировкой на лифе и плотно облегающими рукавами. Затем расчесала волосы и уложила на затылке аккуратным валиком. Я закончила туалет, но хозяйка продолжала неподвижно сидеть перед зеркалом, вглядываясь в свое отражение. «Управление этой плантации лишило меня красоты», — произнесла она, наконец, касаясь кончиками пальцев темных кругов под глазами. «Вы хорошо выглядите, миссис», — сказала я. «Я выгляжу усталой». Она пощипала кожу на щеках, чтобы они прозовели. «Неудивительно, что Джейкоб не хочет брать мне с собой. Что я смогла дать ему?» «Выносите его ребенка», — ответила я. Она резко обернулась и уставилась на меня пылающим взором. «Да как ты смеешь говорить такие вещи? Твоего глупого мнения никто не спрашивал. Вон отсюда!» Я опрометюринулась проще из комнаты, едва успела отскочить за дверь, иначе летевшая вслед книгу годила мне прямо в голову. У подножия лестницы меня поджидал тетушка Хоуп. «Это у нее от нервов», — сказала кухарка, после чего вручила мне пару белых перчаток и отправила в столовую помогать накрывать к завтраку. Мастер Джейкоб сидел за столом с раскрытой газетой. Вскоре миссис Дельфина спустилась к нему. Хозяин поднялся, чмокнул жену в щеку. «Как ты сегодня чувствуешь себя, дорогая?» «Я чувствую себя больной». «Доктор Уилкс говорит, что тебе нужно больше отдыхать». «Мне нужно нечто большее, чем просто отдых». Она сделала крошечный глоток чая. «Я могу помочь». Хозяйка отрицательно качнула головой. На этом супруги замолчали и до конца трапезы не проронили ни слова. Наконец мастер Джейкоб приподнял руку и шевельнул указательным пальцем. Знак слугам, что пора убирать со стола. Я сложила посуду, отнесла в судомойню, вымыла, вытерла и расставила по местам. Подметая пол в столовой, я слышала, как остальные обитатели дома собираются возле крыльца провожать хозяина. Когда я вышла во двор, парт заканчивал крепить багаж на задке кареты. Эссекс придерживал коней, полголоса разговаривая с ними и гладя по шее. Но его взгляд рыскал по толпе, отыскивая меня среди собравшихся. С нашей последней встречи прошло три дня. Три мучительных дня, когда у нас не было возможности побыть наедине. И хотя предстоящий отъезд «Мама» огорчал меня, я не могла не думать об Эссексе. Все мое существо жаждало его прикосновений и поцелуев. Прошло минут двадцать, и, наконец, Лави распахнула широкие двери главного входа. Мастер Джейкоб в сопровождении жены вышел на крыльцо. Дойдя до ступенек, они остановились. Хозяйка склонила голову на грудь мужу, он также наклонился к ней. Каковы бы ни были слова, которые мастер Джейкоб в этот момент нашептывал жене, никто из нас не мог слышать их. И тут во двор вышла моя мама. При ее появлении все разговоры мгновенно стихли. Она плыла в своем нарядном ярко-красном поплиновом платье с пышными рукавами, постепенно сужающимися к запястью. Длинный ряд обтянутых тканью пуговиц украшал высокие манжеты и лифт свободного покроя. Зачесанные назад волосы, щедро смазанные пальмовым маслом, блестели на солнце. Она выглядела великолепно, даже царственно, затмевая своей красотой окружающий мир. И уж, конечно, ни у кого язык не повернулся бы назвать «маму», чьей-то собственностью. И никто не догадался бы, что великолепное платье, в котором она выступала с таким достоинством, шитое старого плаща, а мисс сали, накрахмалено с помощью смешанной с водой кукурузной муки, а креналин сделан из гибких побегов виноградной лозы. Паррет помог маме забраться на верхнее сиденье экипажа рядом с кучером. Тетушка хоп вышла из кухни, держа в руках сверток с едой. Кухарка протянула пакет мне, чтобы я передала его матери. Принимая гостиниц, мама коснулась моих пальцев и крепко стиснула их. «Лави!» — обратился мастер Джейкоб к экономке. «Проводи хозяйку наверх, ей пора отдохнуть». Он выпустил руку миссис дельфина Она открыла было рот, собираясь возразить, но передумала и лишь сердито поджала губы. Проходя мимо меня, мастер Джейкоб слегка потрепал меня по плечу. «Веди себя хорошо, Фиби. Я на тебя рассчитываю». «Да, сэр». Паррет распахнул перед хозяином дверцу карета дождался, пока тот устроится внутри, захлопнул дверцу, а сам вскарабкался на козло, где уже сидела мама. Поначалу я волновалась, что ей придется путешествовать под открытым небом, но однажды мама сама призналась, что, отъехав на несколько миль, кучер останавливается, и она перебирается в карету, чтобы составить компанию мастеру Джейкобу. Паррет собрал поводья и крикнул. «О, пошли!» Лошади тронулись с места. Мама обернулась, наши взгляды встретились. Я следила за ней до тех пор, пока расстояние и облако пыли, поднятое колесами экипажа, не поглотили путешественников. секс стоял рядом. «Она скоро вернется». Попытался он утешить меня. «Расставание от этого не становится легче», — ответила я. «Я мог бы скрасить твое одиночество». секс слегка подтолкнул меня плечом. От одного его прикосновения меня бросило в жар. «Теперь мы можем встречаться у тебя в швейной. Думаю, там пахнет получше, чем в конюшне», — шепнул мой возлюбленный. Я бросила на него быстрый взгляд сквозь опущенные ресницы и улыбнулась. «Фиби!» — раздался раздраженный голос миссис Дельфины. «Не время бездельничать. Подай мне кофе!» «Да, миссис, сию минуту». Я сорвалась с места и припустила к дому, не рискуя оглядываться назад. На всей коже чувствовал на себе жадный взгляд Эссекса, который следил за каждым моим движением, пока я бежал через двор».